Глава 43. Ночь выдалась не из простых. Всякий раз стоило мне смежить веки и провалиться в мутное болото дремоты, как на меня накатывали видения прошлой жизни. Они стали полнее, чем раньше, детальнее. Я брела по длинной оживленной улице, не разбирая дороги. Люди врезались в меня словно в невидимку. Все тот же исходящий жаром асфальт из-за стеклянных витрин смотрят безликие манекены, буйная зелень и абсолютная пустота в душе. Раньше я не чувствовала ее настолько остро, но сегодня трижды просыпалась от того, что по щекам катились слезы. Это было настолько невыносимо, что к рассвету я бросила попытки снова уснуть, раздвинула гордины и перетащила одеяло в кресло. Закутавшись в него, как гусеница в кокон, я смотрела на то, как выцветает небо на востоке, готовясь выпустить солнце. «Уже не спите», — восхитилась Эдна через пару часов, заходя в комнату. «Обычно не добудешься, а тут сами с позаранку подскочили». Кто рано встаёт, тот сам виноват, — пробормотала я хрипло. — Попросите для меня три чашки кофе, пожалуйста. Даже ваш отец столько не пьёт, — начала женщина получающим тоном, но при виде моих опухших красных век смилостивилась. А, впрочем, три не сильно-то больше двух. И не поспоришь. Ещё мне нужна пара тостов, варёные яйца, салат, ветчина, сыр, парочку персиков и те булочки с шоколадным кремом, что на днях подавали у леди кемброк «Миледи, объедаться с утра вредно для здоровья. Ваш семейный доктор говорил, что от этого даже умирают». «Тогда я умру счастливой». Грандиозные планы на завтрак так и не удалось воплотить. Эдна как раз сервировала круглый столик у окна, на котором будут стоять блюда, пока я предаюсь черевоугодию за соседним. Едва она взяла в руки графин, как вода в том с громким треском обратилась в лёд. «Ох!» — она едва не выронила. «Это ещё что такое?» «Это знак свыше», — туманно ответила я, впиваясь в сэндвич. Вообще-то это был обычный способ связи мессира, который не без оснований не доверял ни запискам, ни слугам. «Срочно приходите ко мне, дело первостепенной важности». Вот что это значило. Лёгкое чайное платье, надетое к завтраку, не особенно подходило для выхода в свет, но я уже махнула рукой на репутацию. Нельзя утопить корабль, который и без того на дне. Звание эксцентричной особы освобождает от лишних забот. Так что я прихватила волосы лентой, сунула в рот остаток сэндвича и с двумя чашками кофе в руках отправилась в покое мессира Вальде, стараясь не облиться. А когда вошла, чуть не засмеялась. На столе в кабинете дожидались две такие же, исходя паром и ароматами. «М-да», — сказал мессир вместо приветствия, — «недостаток бодрости нам сегодня не грозит». Он был в превосходнейшем настроении, даже напевал что-то под нос. Без камзола, с закатанными рукавами, сегодня мессир выглядел до странного по-домашнему. Впрочем, как и я сама. Со стороны могло показаться, что мы немного странная супружеская пара, что за утренним кофе собирается обсудить не поведение прислуги или расходы на дом, а методы магической экспертизы. Глядя на широкие запястья, прежде всегда скрытые рукавами, я заметила свежий порез. Что это с вами? Решили по-тихому убрать королеву, а она оборонялась шпилькой? Для ритуала нужна кровь как ни в чём не бывало, пояснил маг. Он глянул вскользь. «А с вами что?» «А что со мной?» «Глаза такие красные, будто вы все три дня праздника урожая простояли над костром». «Это у меня аллергия». «И на что же?» «На беспочвенные обвинения, подлоги и фальсификации». Буркнула я, когда обнаружила, что кофе, который варили для мессира, на порядок вкуснее. «Так что давайте поскорее избавим меня от этого аллергена». «Вы не должны плакать из-за такой ерунды», — вдруг сказал он. Иначе мне придется каждого болтуна отправлять в казематы, а они и так переполнены. Что, не нравится, что у меня теперь вид не товарный Я старательно избегала того, чтобы принять его слова за заботу. Иллюзии развеиваются с таким количеством побочных эффектов, что теперь я сто раз подумаю, прежде чем поверить во что-то». Мессир поставил чашку на стул, звякнула блюдце. Он поднялся из-за стола и жестом призвал сделать то же самое. «Товарный вид, как вы изволили выразиться, меня мало заботит». «Вы нечто большее, чем эта физическая оболочка. Уж поверьте тому, кто видел самое разное ее наполнение. И я не хочу, чтобы вы страдали из-за человеческой глупости, не спали ночами и лили слезы. А теперь идемте». Высокие двери на противоположной стене вели в спальню. Это я уже знала. Но за небольшой дверцей слева оказалась впервые, и теперь с любопытством исследователи озиралась вокруг. Обычно архитекторы дворца страдали гигантоманией. Потолки во всех залах и комнатах были столь высоки, что роспись на них могла бы быть и менее замысловатой. Всё равно оценить её по достоинству на таком расстоянии невозможно. Залы длиной в десятки, а то и сотни метров. Коридоры такой ширины, что по ним может проехать карета, запряжённая тройка лошадей. Не говоря уже о парадных лестницах, прогулка по которым не обходилась без привала. Так вот, на фоне уже ставшего привычным размаха, эта круглая комнатка показалась чуть ли не кладовкой. Всего-то метров пять диаметром. Ни одного окна, голые серые стены с черновой отделкой. Тут и там стеклянные шары масляных светильников, дающие приятный желтый свет. Вдоль стен по форме выстроились многочисленные стеллажи высотой в полтора человеческих роста. А на полках такое обилие баночек, колпы ящиков, что от этого разнообразия сразу же зачесались руки все потрогать и рассмотреть. На нижних рядах сверкали открытыми зевами клетки, сейчас пустые. «Не хотелось бы мне знать, кого и зачем в них могли держать». Воспоминания о том, как Айрис пыталась призвать демоническую сущность из потустороннего мира, давали некоторую почву для размышлений. В ритуалах такого рода всегда задействует кровь, но не обязательно свою. «Осторожнее», — предупредил мессир, — «не наступите на Пентакль. Я потратил на него полтора часа и снова ползать по полу не намерен». Вовремя же сказал, «Я еле успела отдернуть ногу, чуть не наступив на одну из линий». На полу из идеально пригнанных друг к другу досок углем и мелом была выписана сложная фигура из концентрических кругов, треугольников и длинных лент извилистых закорючек, похожих на неизвестные мне письмена. По коже пробежали мурашки. Прошлое столкновение с демоническими силами чуть не отправило Айрис на тот свет. Вернее, все-таки отправила, открыв мне путь в ее тело. «Мы что, будем призывать кого-то?» – неуверенно спросила я, рефлекторно держась поближе к мессиру. Боюсь, я одета неподходящим для приёма гостей образом. Он намётанным глазом оценил моё состояние верно. Не тореситесь так, сегодня обойдёмся без гостей. Это пентакль направления энергии, а не призыва. Да и не стал бы я рисковать вами. Новичкам без подготовки в таких ритуалах делать нечего. Подумаешь, большое дело. Я ковырнула пол носком туфли. Незаменимых людей нет. Ещё какую-нибудь отчаявшуюся выдернуть из другого мира. «Была девятая, станет десятая. Какая вам разница?» Он посмотрел на меня с непривычной серьезностью, без того налета иронии, что придавал легкости нашим разговорам. Долгий взгляд непроницаемо черных глаз, в которых переливались и мерцали крошечные огни ламп. Словно отражение звезд в лесном озере, невыразимо прекрасном и жутком. Я, наконец, поняла, в чем дело. Его радужки были чуть больше обычного, а потому казалось, что эти глаза не вполне человеческие. Вся его красота такая, непостижимая, странная, не от мира сего. Пристальное внимание пугало и завораживало одновременно. Противоречивые чувства стискивали горло холодной рукой. «Отвернись, смотри на меня, подойди, беги прочь». «Я не хочу других», — спокойно сказал мессир Вальде. Эти слова не могут принадлежать реальности, но они зависают в ней, как живое дыхание в стылом воздухе, мягко растекаются под кожей. Он смотрит мне в глаза, а кажется, что в самую душу. Слишком близко. Недостаточно близко. Дрогнули ресницы. Я перевела дух и сделала шаг назад. Ладони влажные и так неловко, словно... Не знаю, словно я собиралась изменить мужу, но тут ворвалась горничная и пришлось в спешке отскакивать друг от друга. Надеюсь, среди многочисленных талантов мессира нет чтения мыслей, потому что образы, что явились мне, нельзя никому показывать. Делая вид, что изучаю содержимое полок, я отошла подальше и вздохнула свободнее. Что это было вообще? Мне ведь нравится принц. Мне ведь все еще нравится принц, не так ли? Подозрительная тишина от внутренних голосов, обычно перекрикающих друг друга, настораживала. Я ковырнула пальцем этикетку с надписью «Глаза темнолапых жаб». Потом осознала, что на ней написано, и брезгливо отдернула руку. «Фу, да что тут вообще хранится?» Беглый осмотр показал, что остальное наполнение ничуть не лучше. Нет, были тут и вполне невинные вещи, вроде измельченных порошок трав, сухоцветов и разносортных глин. Но подписи на большинстве жидких субстанций лучше было не читать. В самом приятном случае это будет яд какой-нибудь опасной гадины. На рабочем столе, заставленном ретортами и колбами, тоже стояло несколько заполненных сосудов. Мессир Вальде взял самый маленький и передал мне, а сам принялся греть концы свечей, чтобы устойчиво прилепить их вокруг Пентакля. Без слов ясно было, что содержимое пузырька надлежит выпить. Я поболтала его и посмотрела на просвет. В мутноватой жижи крутились подозрительные мелкие сгустки. «Там есть ваша кровь?» «Нет, но если так хотите продегустировать, могу нацедить вам немного». «Спасибо, я уже позавтракала», — пробормотала я. Хлопнула пробка. Я опасливо принюхалась к горлышку. На удивление, запах оказался не так уж плох. Кисловатый и немного спиртовой, как забродившие хлебные дрожжи. Осмелев, я прокинула весь пузырёк в рот, выпила залпом и немедленно скукожилась всем лицом. Вкус был просто отвратителен. Язык скрутила в бараний рог от прогорклой маслянистой горечи, желудок дёрнулся в спазме. Я закашлялась от волны жидкого огня, прокатившейся по всему пищеводу. Согнулась, разогнулась, замахала руками, сгоняя выступившие слёзы. «Что это за дрянь?» — просипела я, едва обрела способность говорить без риска вернуть выпитой обратно. «Как неуважительно!» — хмыкнул худший в мире повар Дариан Вальде и воткнул на место последнюю свечу. «А я ведь старался. От изначальной формулы этого варева вам бы сожгло слизистую и полностью отбило вкус месяца на два». «Честно говоря, сейчас последнее не кажется мне таким уж плохим исходом», ответила я со все еще перекошенным лицом. Мессир отряхнул руки и встал. Критически оглядел свою работу, поправил накренившуюся свечу. Он издал раздраженный тихий вздох, будто ему совсем не хотелось этого делать, и провел раскрытой ладонью по широкой дуге. Все фитили вспыхнули разом. «Мне потребуется ваше участие». Сухо по-деловому сообщил маг и взял со стола оригинал листовки, один вид которой всколыхнул во мне смутный гнев. Хоть вы и не можете пока что использовать свою магию, но резерв полон и сойдет для нашего случая. Идите сюда. Он встал точно на линию в основании вытянутого треугольника, вершины смотревшего на меня. Протянул руки, подзывая ближе. Ну же, смелее. Несколько шагов вперед на носочках, чтобы не задеть рисунок. Теперь я стояла в самом центре треугольника. Повернитесь спиной. В руки опустилась листовка. Держите, не вздумайте выпустить. Я думала, что сейчас мессир выйдет за пределы Пентакоя, чтобы вести ритуал со стороны, но вместо этого ощущаю, как он прижимается вплотную, тоже вступив в треугольник. Что? Эманации магии стремительно наполняют воздух, такие мощные, что у меня перехватывает дыхание. Их серебристые волны, видимы краем глаза, переливаются, как россыпь блестящих пылинок в воде. Прикосновение магии Вальды также ощутимо, как прижатое ко мне тело. Рука скользит по моим плечам, обвивает их. Вкрадчивый голос касается уха. Он велит. А теперь смотрите. И я вижу.